Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности. Чужой между своими, он старался стать своим между чужими, и, разумеется, не стал. На Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, как на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положении межеумка, исторической ненужности. Рассматривая его в этом положении, мы готовы жалеть о нем, думая, что ему иногда становилось невыразимо грустно от этого положения. Бывали случаи проявления такой грусти или отчаяния от мысли о невозможности примириться с окружающей действительностью. Пример такого отчаяния представляет ярославский помещик Апочинин, Он воспитался в понятиях и чувствах, которые составляли верхний слой тогдашнего умственного и нравственного движения в Европе. Разумеется, усвоенные отсюда идеалы поставили Апачинина в непримиримую вражду с окружающей действительностью. Не умея примириться с ней, Апачинин, более искренний, чем другие люди, того же образа мысли, в 1793 году покончил с собой. В предсмертном завещании он пишет, объясняя свой поступок «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу». По завещанию Апочинин пустил на волю два семейства дворовых. А барский хлеб велел раздать крестьянам, он не освободил крестьян, ибо по тогдашнему законодательству еще был вопрос, имеет ли право помещик освобождать крестьян и отпускать их на волю. Всего любопытнее в завещании строки о библиотеке помещика. «Книги, — пишет он, — мои любезные книги, не знаю, кому завещать их. Я уверен, в здешней стране они никому не надобны. Прошу покорно моих наследников предать их огню. Они были первые мое сокровище. Они только и питали меня в моей жизни. Если бы не было их, то моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я давно бы с презрением оставился сей света». За несколько минут до смерти Починин имел еще духу начать перевод стихотворения Вольтера «О Боже, которого мы не знаем».